Глава 26. Хамурапист. Две новости, однако, есть, замечает Ильяс. Скорее всего, просто от нечего делать. И какие? По той же причине поддерживаю я разговор. Первое с завтрашнего дня вводится гражданство. Все, кто получают обеспечение первых четырех категорий, автоматом зачислены в граждане. Текст присяги уже опубликован, завтра будем подписывать. Второе, введено обязательное владение и ношение оружия для граждан. Впечатлен? Впечатлен. На рынок зайди. Там сейчас массовая распродажа какого-то конфиската. Чтоб полезные вещи? Не, циркуродов. Такие стволы вывалили, глаза на лоб лезут. То ли таможенный склад распотрошили, то ли музей МВД, но всякой твари-пахари. Так зачем идти-то, что я металлолома не видал? Там такой металлолом, что Вовка с Серегой оборжались. Двуствольные пистолеты, стреляющие ручки. Поджиги из металлолома и водопроводных труб. И стоят соответственно. И знаешь, народишка покупает, потому как дешево. О, наконец, наши прибыли. Оказывается, наши прибыли не с пустыми руками. Майор жалование привез. Получаем с Ильясом по ведомости небольшие, но достаточно серьезно отпечатанные бумажки. Размером побольше украинских фантиков-карбованцев, поменьше советских рублей. Получается по 160 рублев разными купюрами. Странно. А я уже собрался золотыми в кошельке бренчать. Видно, не судьба. «А что золото-серебро?» задает тот же вопрос Ильяс. «В ограниченном количестве», – сурово отвечает майор. «По договоренности сторон, поддержавших торговый союз, основной оборот бумажный. Выгоднее так». И тут же меня быстро-быстро по срочному вызывают в больницу. Авария произошла. Трое электриков, недоучки посткатастрофные, ухитрились очень серьезно вляпаться. Каждый следующий честно пытался оттащить пострадавшего товарища, валился рядом с ним, и так пока четвертому в их бригаде не пришло в голову вырубить наконец ток и позвать на помощь. Пострадавших я не видел, но вроде почудился мне в приемном отделении отчетливый запашок горелого мяса. Понятно, что тяжелыми занимаются все, кто может. Ну а все запланированные пациенты — вот они, туточки, и распределены между теми лекарями, кто бесполезен в работе по спасению дурных электриков. «Ведром не перечерпать, мешком не перетаскать», — тихо говорит мне ассистирующий на приеме медсестр Валерка. Он только что выглянул в коридор и вернулся с разведки печальным. Ясно, пациентов не убавилось, хотя уже два часа принимаю. И это еще при том, что ОРЗ и гриппов всяких просто не стало. Следующий пациент вваливается к нам сразу после громкого скандала у дверей. Держится бодро, но орет «Я по жизненным показаниям! У меня посттравматический шок!» Ну да, орать громко и убедительно умеет. Запирает за собой дверь. Публика в коридоре еще шумит, но явно перед наглостью смирилась, как это обычно и бывает. Номерок из регистратуры у пациента есть. Правда, мне становится дурно от циферки, что на нем написано. Я принял 16 человек, а у него номер 48. Значит, в коридоре сидят еще 32 страждущих пациента с подбором всех болезней из детской и взрослой номенклатуры. Хороший денек, ничего не скажешь. Что у вас? Спрашивает Валера, готовясь внести запись в очередной лист приема. Эх, с карточками как удобно было. Все внятно и ясно сразу, даже при первом взгляде на толщину карточки. А тут больше половины пациентов чистый лист. И этот такой же. «Я получил серьезную травму, потому имею право на ургентную помощь». Травма. Это паршиво. Так-то у него похоже на эректильную стадию шока, а вот что у него творится смотреть надо. Осмотр дает странный результат. Из всех повреждений страшенный синяк на обе ягодицы. И все. Все остальное в норме. Тщательно проверяю целы ли кости таза. Все в порядке, только задница отбита. Зато качественно. Удивленно спрашиваю, где-то ему так повезло. Вы представляете, доктор, эти хамы выбросили меня из штаба прямо по лестнице. Погодите, погодите, поподробнее, пожалуйста. Это вам зачем? Мне нужно уточнить картину получения травмы. Тогда становится проще понять, какие еще могут быть повреждения, особенно внутренние. Я пришел на прием к начальнику. Дело ведь неотлагательные важности, а ничего не делается. Стал ему, как интеллигентному человеку, высказывать свои требования. А он вызвал двух мордоворотов, и меня выбросили за дверь, представляете? А я, между прочим, известный блогер. Меня прекрасно знает интернет-сообщество, много раз был в топе. То есть вас спустили по лестнице так, что вы ягодицами пересчитали ступени? Что значит «спустили по лестнице»? Возмущается пациент. Мне нужно понять механизм травматического процесса. Вы многократно ударились ягодицами о ступени? Ну да. Но вы представьте, я требую от начальника, чтобы он усилил борьбу со сталинизмом, а он приказывает меня выбросить вон. Некоторое время мне кажется, что у меня что-то со слухом не в порядке. Смотрю на удивившегося Валерку. Нет, вроде не ослышался. Борьбу со сталинизмом? Спрашиваю я, прикидывая, сколько у меня в коридоре пациентов, сколько вокруг непочатой работы как трудно будет пережить зиму и весну, и как потребны сейчас каждые рабочие руки. Разумеется. Вот вы, интеллигентный человек, сразу понимаете, как важно именно сейчас усилить борьбу со сталинизмом. Мне ведь и нужно было немного. Поек первой категории, офис в центре города, всего 18 сотрудников с техникой и возможность корректировать передачи местного радио. Ведь кронштату необходимо пресс-бюро по борьбе со сталинизмом. Для великой цели борьбы со сталинизмом сущий пустяк. «Но этот начальник явный сталинист! Мы, настоящие интеллигенты, должны сплотиться в борьбе против сталинизма!» Я не знаю, что ответить. Безнадежно поворачиваюсь к входной двери, в которую как раз ввалился Бурш с Биксой в руке. «Вот Евгения Марковна Бикса опять перепутала. Это явно ваша, а моя, полагаю, вот стоит». Он осматривает блестящую круглую коробку, удовлетворенно кивает головой потом настораживается, посмотрев внимательно на наши очумевшие физиономии. «О чем тут речь?» – спрашивает Бурж. «Нам предлагают, как настоящим интеллигентам, объединиться в борьбе со сталинизмом», – сухо поясняю я. И уверяюсь в том, что все действительно свихнулись, потому как Бурж радостно подскакивает к пациенту, восторженно спрашивает его, действительно ли тот готов, не щадя себя бороться с этим уродливым явлением, и, убедившись в том, что «да, готов», восхищенно восклицает. «Наконец-то! Наконец-то среди всего этого жвачного быдла я вижу настоящего интеллигента. Разумеется, и я, и мой коллега, и все наши сотрудники радостно поддержим вас в этой, не побоюсь этого слова, святой борьбе. Располагаете нами?» Переглядываемся с Валеркой. «Прекрасно. Тогда мы завтра же выйдем на демонстрацию протеста», — подхватывает пациент. «Безусловно. Мы готовы. Единственное, что мы должны бороться со сталинизмом системно потому завтрашняя демонстрация будет посвящена истокам сталинизма, корням, вскормившим сталинизм». «Вы о чем? О ленинизме?» спрашивает пациент, воодушевленный такой искренней поддержкой. «Да бросьте, я о хамурапизме!» «О чем?» – делает круглые глаза пациент. «Вы же интеллигентный человек. Четыре тысячи лет назад вавилонский правитель Хамурапи создал свод законов. Неужели не слыхали?» И там клинописью по базальту так и написано. Если врач пациенту случайно вырвет глаз, то и врачу вырвать глаз. Сделал врач неудачную операцию – отсечь врачу руку. А если пациент случайно помер – врача скормить крокодилом. Вы можете такое себе представить? Словно врач не имеет права на ошибку. За один день у 80 тысяч врачей был вырван глаз, отсечена рука, и их скормили крокодилом. Этого нельзя забыть и простить. И мы не забудем и не простим. А вы нам поможете. Завтра нарисуете себе лозунг «Долой хамурапи!» Позор Вавилону! Все на борьбу с кровавым хамурапизмом. И донесете всю боль нашего протеста до сограждан. Они не должны остаться равнодушными. Вы серьезно? И ваши сотрудники тоже примут участие в этом идиотизме? Вы меня за идиота держите? Возмущенно вскакивает пациент. «Вон а как!» — упирает руки в боки бурж. «Как вас поддержать в борьбе с давно помершим правителем, так все должны все бросить и строиться в ряды под вашим руководством. А как вас просят помочь в борьбе с давно помершим правителем, так это идиотизм? Да я вижу, что вы откровенный хамуропист и смеете еще тут танц от работы отрывать. А ну вон отсюда!» «Я буду жаловаться!» «Я так задолбаю вас всех жалобами, что вы плакать будете!» «Идите, идите, и скажите, чтоб следующий заходил!» «Вы не оказали мне никакой медицинской помощи! Сволочи вы, а не медики!» «Я чую, что пора вмешаться. Вмешиваюсь. Итак, лечение вашей травмы простое. Не искать на свою задницу приключений. Первые два дня охлаждать место кровоподтека, следующие два дня греть» то есть наливаете в тазик холодной воды и садитесь. Через два дня сидите в теплой воде. Собственно, и все. Валера, пациенту в соседнем кабинете нанесете йодную сеточку на ягодицы. А хамуропистов в нашей клинике не любят. Все, ступайте, марш. Следующий. Спорить с Валерой у интернет-воителя не выходит. Наш медсестр понятия не имеет о том, что такое интернет, а вот распоряжение врача исполняет даже слишком рьяно и мы с Буршем наглядно видим, что сила солому ломит. «Рад, что вы усвоили методы лечения истерии», — с удовольствием замечает Бурш. «Истериков вводить в транс нужно резким звуком». Шарко звонил в колокол, его истеричные девы сваливались в транс. Громкий звук, как ничто другое, отлично срабатывает в случае истерии. «Жаль, в полной мере здесь не прошло. Я бы с интересом проверил, как вы на практике примените усвоенное». «Вот черт вас за язык дернул!» С неудовольствием отвечаю я, потому как в кабинет как раз заходит мамашка с девчонкой лет десяти, а в открытую дверь отчетливо доносится уханье, потом рев, потом виски и поток стремительной брани, сопровождающийся грохотом обвально падающих предметов. И все это прямо за стеной. Переглядываемся с буршем, сокрушенно киваем головами. Нам обоим ясно, как ухитрился отличиться Валера. А ведь не раз его предупреждали. Йодная сеточка? Хорошее и широко применяемое средство, служащее в немалой степени и успокоению пациента. Наносится необильно смоченным тампоном. И дело даже не в экономии йода. Просто попав на нежные складки тонкой кожи, особенно в промежность, йод вызывает ожоги. А Валера щедрая душа не внял предупреждением. Налил, небось, йода в попья А там кожа куда как нежная. Вот теперь точно жалоба будет. Публика в коридоре оживляется. Когда участники инцидента вываливаются в коридор, часть пациентов начинает неудержимо ржать, часть испуганно шарахается в стороны, а молоденький паренек со свежезабинтованной правой кистью неловко начинает дергать из кармана пистолет. Это уж совсем ни к чему. «Сидите, сейчас вернусь», — бросаю шалевшей мамашке, которая на всякий случай закрывает глаза своей дочке ладошкой, и вместе с буршем мы выскакиваем в коридор. «Интернет-деятель, визжавой и ругаясь», Вертясь волчком, изображает кота, пытающегося поймать свой хвост. Хвоста у блогера нет. Есть слегка голая, отмеченная старательно разлененными квадратиками синюшная задница. Не мудрено, что публика ошалела. Видок тот еще. Валера с испачканными йодом руками пытается остановить недоразрисованного, но не очень успешно. Вот сейчас у пациента настоящая истерика, это точно. Совместными усилиями загоняем истерящего пациента в разгромленную процедурную, И мне приходится на практике показывать Буршу, что хоть я и не шарко, и колокола у меня нет, но орать я умею. «Вы! Стоять! Не вертеться, поняли?» Что-то влеющее в ответ. Продолжаю орать. «Яснее! Громко, четко, отвечайте!» Бурш грохает кулаком по столу так, что большая часть предметов в кабинете подпрыгивает, включая и нас с пациентом. Тот обильно потея выдавливает из себя «да-да!» Почти плачет. Стремительно исправляем последствия Валерийного усердия и с колоссальным облегчением выпроваживаем пациента. Разумеется, он оказывается за взятым хамуропистом, бежит жаловаться, и потом приходится давать объяснение начмеду. Мало того, из очереди жалобы написали еще четверо скрытых хамуропистов, которым не понравилось, как медики обращаются с пациентом. А может, испугались синие задницы, расчерченные словно для игры в крестики-нолики. Единственная польза от всего происшедшего, что после этого инцидента в больнице истерических и сутяжных пациентов стойко стали называть хамуропистами. Но это было уже сильно потом. А пока мы сидели у ночмеда и покорно выслушивали, в общем, совершенно справедливые аннотации. Мне еще попутно влетел фитиль за несвоевременно оформляемые истории болезни и первичные документы. А еще я посмеялся про себя, представив, как ночмед, читает на утренней конференции, объяснили записон. Пациент скончался в 19.32, после чего через 8 минут воскрес и в течение трех часов нарушал работу отделения, гоняясь за врачами, медсестрами и другими пациентами, имея при этом гнусные намерение, и в связи с чем мною и не были заполнены истории болезни. Но смех смехом, а мне приходится до позднего вечера дописывать, исправлять и подчищать. Твердо даю себе слово, что уж теперь-то все буду записывать вовремя. Попутно вспоминаю, что своевременное составление документов ровно такая же беда для моего братца. И почему-то в голове упорно крутится слышанное где-то трехстишие: «Работал на дизеле с братом, не знаю, как нас и назвать». В общем, наш дизель украли.